Детский церебральный паралич Задача массажа – способствовать расслаблению гипертонуса мышц, седативное действие на гиперкинезы отдельных групп мышц, стимулирование, тонизирование функции паритичных мышц, снижение вегетативных и трофических расстройств, улучшение общего состояния ребенка и улучшение работоспособности его мышц. Методика. В настоящее время применяет разновидности лечебного массажа. Классический, точечный, проводимый по стимулирующей и седативной методике, сегментарный, линейный массаж и другие. В зависимости от формы заболевания Специалист по лечебному массажу выбирает наиболее эффективный вид массажа. Так, для расслабления мышц применяет такие приемы, как поглаживание, сотрясение, валяние, легкая вибрация, лобильное. С целью стимуляции отдельных мышечных групп Использует глубокое непрерывистое и прерывистое поглаживание пальцами, гребнями, растирание с отягощением, гребнеобразное, поколачивание, щипцеобразное разминание, штрихование, строгание. При проведении сегментарного массажа применяет все приемы паравертебрального воздействия. План массажа строится по общему варианту воздействия. Спина, воротниковая зона, окололопаточная область, верхние конечности, нижние конечности. Массаж рук и ног всегда начинает с вышележащих областей, то есть плечо, предплечье, кисть и бедро, голень, стопа. Основное в проведении массажа Использовать все приемы избирательно с учетом клинических особенностей состояния больного. Следует применять все специальные медикаментозные средства и проводить тепловые процедуры до массажа. При всех разновидностях массажа учитывать возможную позу больного. Курс классического массажа 25-30 процедур Сегментарного массажа 10-15 процедур, линейного 10-15, а точечного 20-25. Все виды массажа необходимо сочетать со специальными упражнениями в процессе индивидуальных занятий с ребенком. Конец книги